Андрюха, у нас страшно красивая сказка. Ты мне до сих пор не сказал, что у нас. У нас пряный кофе и обалденный тыквенный пирог. Мы сидим в кафе на перекрестке, и Андрюха пытает меня на предмет сегодняшнего вызова. Или ты, наблюдающий, сейчас колишься, что происходит, или... или что применишь ко мне какой-нибудь хитрый метод допроса? Я, может, не хочу пить кофе в одиночестве, когда есть целый ты. Скорее, все же часть целого, целого культурного кода, — отшучивается он. Этот несносный, находчивый, начитанный, насмотренный, простите, отвлекаюсь, тип, являющийся на тонкие слои города в образе персонажа некогда популярного детективного сериала, Достался мне в нагрузку к должности наблюдающего по Санкт-Петербургу. Точнее, он сам предложил мне свою помощь в мой первый рабочий день, и я зову его на подмогу, когда не понимаю чего-то в местных реалиях или в общении с нарушителями равновесия. Потому Андрюха сейчас и думает, будто я чего-то не договариваю, а мне всего лишь захотелось увидеться с ним не по работе. И все-таки, Слав! И все-таки я просто хочу провести время в твоей компании. Да и тебе, думаю, обидно, что я тебя зову, только когда мне надо решить задачу, на которую у меня опыта не хватает. Так что наслаждайся, пока у нас действительно ничего не случилось». Под окном кафе останавливается машина. Из нее выходит ярко накрашенная девица в черных лакированных туфлях на невероятных шпильках и в мужском пиджаке, как мне кажется, на голое тело. Следом за ней из салона выбирается парень с фотоаппаратом на шее. Девица снимает пиджак и оказывается в очень коротком черно-золотом платье. «Смелая!» — восхищенно тянет Андрюха. «В такую погоду лично я не рискнул бы так выйти. Тебе такой наряд не пойдет», — хмыкаю я. «Так что не рискую дальше». Он криво усмехается и, подперев щеку рукой, продолжает глазеть на девицу. Она тем временем садится на капот машины и принимает игривые позы. Когда фотограф делает нужное количество снимков, модель кивает в сторону кафе. Парень отрицательно качает головой и забирается обратно в салон автомобиля. Девица же накидывает на плечи пиджак и заходит внутрь. «Мальчики!» — заметив нас, восклицает она. «К вам можно?» «Нужно!» — приветливо улыбается ей Андрюха. «Есть вопрос». Девица приземляется на свободный стул и кладет на стол руки, точно хвастаясь маникюром. Ногти у нее тоже черные с золотом. «Скажите, я красивая или страшная?» Вопрос, признаться, застает нас врасплох. Мы удивленно переглядываемся. Я красивая или страшная? Капризно повторяет девица. Красивая. Очень. Выдает Андрюха и вопросительно смотрит на меня. Да, соглашаюсь я и спрашиваю у нее. А что? Я запуталась, какая я должна быть. Она поводит плечами. Продюсер хочет, чтобы я была страшная. Фотограф, чтобы красивая. А вы вообще кто? Уточняю я. «Я?» — девица грустнеет. «Сказка. Современная городская сказка. Я должна быть такая, чтобы меня сразу полюбили или возненавидели. Мне нужно быть или очень красивой, или очень страшной. Но я запуталась». Андрюха окидывает взглядом руки сказки, потом ее саму и тоже задает вопрос. «Вы про что? Как сказка-то?» «А я должна быть про что-то?» — изумляется девица. «Мне казалось, достаточно быть красивой или страшной. Красивой мне, конечно, больше нравится». «Если вы сказка, то должны быть про что-то, иначе никак», — серьезно отвечает он. «И как же мне теперь быть?» «Решить, про что вы», — предлагает Андрюха и вновь смотрит на меня. «Давайте решим». Соглашаюсь я и киваю официантке, чтобы та принесла сказки пирог и кофе. «Вот вы что любите?» «Котят!» — выпаливает девица. «И бабушку. У меня такая мировая бабушка». «Ясно», — перебивает ее мой напарник. «А читать или смотреть?» Сказка замолкает и глупо смотрит на него. «Ясно», — повторяет Андрюха, и когда девица приносит заказ, спрашивает дальше. «Мечтаете вы, например, о чем?» «Готовить, как бабушка», — радостно сообщает она, уписывая пирог. «У нее такие пирожки, ум отъешь!» «Девочка, бабушка, пирожки. Это, получается, сказка про красную шапочку», — рассуждаю я. «Хорошо, но вторично», — отвечает мне Андрюха. «Любой сюжет вторичен», — парирую я. «В мире, как ты помнишь, есть всего четыре сюжета». «Не в мире, а по Борхесу», — поправляет он, и у нас завязывается литературный спор. Когда мы вспоминаем о сказке, она сидит с приоткрытым ртом и смотрит на нас остекленевшими глазами. «Простите, мальчики», — растерянно шепчет она, «вы что-то такое умное говорили, что я совсем потерялась». «Не теряйтесь!» — Андрюха вновь переключается на нее. «Представьте, вы собираетесь в лес, на вас красная накидка с капюшоном». «Мне не идет красный!» — девица капризно кривит лицо. «И в лес я не хочу. Я городская сказка». «Ладно, городская так городская. Тьма накрыла город, вы в черном плаще». «С кровавым подбоем!» — вырывается у меня. «Мне не идет красный!» «Хорошо, попробуем с другой стороны», — успокаивающим тоном говорит Андрюха. «Скажите мне, прелестное дитя, за что вас должны любить?» «За то, что я красивая, конечно». Андрюха тяжело вздыхает и проводит по лицу ладонью. «Любит вообще не за это», — устало говорит он, и в его голосе мне слышится личная боль. «Неужели вы действительно хотите, чтобы вас любили только за красоту? Хорошо, подумайте. Вы сейчас красивая, потом вдруг мир меняется, а с ним и стандарты красоты. Либо проходят годы, и ваша внешность становится иной. Вас же, напомню, любят только за красоту». Сказка морщит лоб и трет переносицу. «Нет, конечно», — наконец отвечает она. «Вот». Назидательно резюмирует собеседник. «Должно быть еще что-то. Ненавидят не только за то, что ты страшный. Ты должен делать что-то страшное. Любят не только за то, что ты красивый». «Ты должен делать что-то красивое?» — радостно предполагает сказка. «Да!» — хором выпаливаем мы. «Значит так!» Андрюха решительно хлопает рукой по столешнице. Вы будете про то, как одна девушка из большого города решила стать знаменитой танцовщицей. Помимо того, что эта девушка усердно работает над нарядами и номерами, она спасает котят и учится печь пирожки по бабушкиным рецептам. И когда она спасает, печет и танцует, добавляю я, то встречается с разными людьми, и с ней происходят всякие истории, благодаря которым она узнает много нового, меняется и приносят в город сказки и чудеса. «Мне нравится!» Девица отодвигает пустую посуду и встает из-за стола. «Красота — страшная сила!» покровительственно говорит ей Андрюха. «Вы страшно красивая! Идите уже спасать мир!» Он заждался. «Пока, мальчики!» Девица подскакивает к Андрюхе, целует его в щеку и, помахав нам рукой, Выбегает из кафе. «Вот и попили кофе», — вздыхаю я, глядя, как сказка садится в машину, и та трогается с места. Потом перевожу взгляд на моего товарища. «И пирогов поели», — добавляет он и с опаской спрашивает. «Ты чего так смотришь?» «Да ты теперь такой...» Я внимательно изучаю отпечаток девичьих губ и следы тонального крема у него на щеке. «Красивый?» Сейчас вытру. Беру салфетку и принимаюсь усердно тереть его щеку. Он вздрагивает и ворчит. Ты как-то понежнее, что ли, а то всю красоту сотрешь. Зато сразу узнаем, кто любит тебя только за красивое лицо. Андрюха хитро улыбается в ответ и закрывает глаза. Я расцениваю это как знак доверия. От автора. Вот и пришло время поговорить о кафе на перекрестке. Его прообразом является кафе «Джулия Чайлд Бистро», расположенное по адресу Гражданская улица, дом 27. Дом был построен в 1875 году по проекту архитектора Василия Разинского и практически с самого начала прозван «Домом исполнения желаний». До революции, как и в наши дни, в доме размещались разные торговые точки – Среди них выделялась булышная. По поверью, любое блюдо, приготовленное пекарем Софией, приносило удачу и исцеляло от недугов их хандры. Артисты ехали к Софье, чтобы угоститься ее вафлями перед выступлением. Это гарантировало успех. Кроме того, считается, что у проживающих и бывающих в этом доме улучшается настроение, растет уровень жизни и сбываются заветные мечты. В сети можно найти много историй о жильцах этого дома, к которым пришла удача, для большей достоверности с указанием даты фамилий. В настоящее время это одно из мест в Санкт-Петербурге, где можно совместить приятное с полезным и насладиться вкусностями и загадать желание. Главное, чтобы помыслы были чистыми, а желания — искренними.